армия обезглавлена. Часть первая. После расстрела старых большевиков, фигурировавших на двух московских процессах, и массовой расправы с сотрудниками НКВД, террор, развязанный сталиным казалось, пошел на убыль. Даже самые большие пессимисты не могли представить себе, что этот кошмар еще будет иметь продолжение. Но Сталин всегда имел в запасе сюрприз, который невозможно было предвидеть даже хорошо знавшим его людям. 11 июня 1937 года советские газеты поместили краткое правительственное сообщение, где было сказано, что маршал Тухачевский и семеро других крупных военных арестованы и предстанут перед военным трибуналом по обвинению в шпионаже в пользу иностранного государства. Они были также обвинены в подготовке поражения Красной Армии в войне, замышляемой капиталистическими государствами, против Советского Союза. На утро следующего дня было опубликовано новое официальное сообщение. Суд состоялся. Все обвиняемые приговорены к расстрелу. Приговор проведен в исполнение. При этом правительство сочло уместным упомянуть, что в состав военного трибунала входил ряд крупных военных. Итак, 12 июня советский народ узнал, что уничтоженный прославленный маршал Тухачевский и такие видные военные, как Якир, уборевич Корк, Путна, Эйдеман, Фельдман и Примаков, еще вчера считавшиеся цветом армии и выдающимися стратегами. Даже члены ЦК и большинство членов политбюро не подозревали, что Сталин пойдет на то, чтобы расправиться с этими людьми. Только когда до расправы оставались считанные дни, Сталин созвал чрезвычайное заседание Политбюро, на котором Нарком обороны Ворошилов сделал доклад о заговоре, раскрытом в Красной армии. Уже то обстоятельство, что среди этих военных, обвиняемых в шпионаже в пользу Гитлера, трое были евреи, делала подобные обвинения просто смешными. К тому же члены Политбюро знали, что если бы Тухачевский и его товарищи действительно были гитлеровскими агентами, то и Ворошилову не пришлось бы делать этот доклад перед Политбюро. Он сам оказался бы арестован за преступную беспечность. Ведь получалось, что, являясь наркомом обороны, он окружил себя шпионами и изменниками и, доверив им важнейшие военные округи Советского Союза, подвел страну к краю пропасти. На этом заседании члены Политбюро вели себя именно так, как предполагал Сталин. Каждый из них знал, что достаточно любого неосторожного вопроса, и, выйдя отсюда, он попадет не домой, а в тюрьму. Каждый помнил, что личный шофер и телохранитель представлены к нему никем иным, как наркомом внутренних дел, Ежовым. После расстрела Тухачевского и его товарищей по армии прокатилась волна арестов. Любой командир, назначенный на должность кем-либо из казненных, автоматически попадал под подозрение. Если учесть, что Тухачевский многие годы был заместителем Ворошилова, нетрудно представить, скольких командиров он назначил, сколько подписал бумаг и все, упомянутые в этих документах, оказались внесенными в черные списки. Ежедневно во всех военных округах СССР исчезали сотни командиров Красной армии. Вместе с ними шли за решетку их ближайшие помощники и все те, кто считался их друзьями. Проходили недели и даже месяцы, прежде чем арестованным удавалось подыскать замену. Часто, впрочем, бывало, что и те тоже арестовывались, как только доходила до них очередь. Летом 1937 года Сталин восстановил в армии должности политических комиссаров, упраздненные Лениным в конце Гражданской войны. В Гражданскую войну комиссары представлялись к боевым командирам по той причине, что этим командирам, в недавнем прошлом офицерам царской армии, новая власть не могла полностью доверять. Теперь Сталин приставил комиссаров к иным командирам, выросшим и получившим военное образование уже в годы советской власти. Получалось, что им тоже не доверяют. И действительно, Сталин начал относиться к командному составу армии как к своим врагам. Теперь уже трудно было понять, добивался ли он их ареста, потому что не доверял им, или наоборот, полагал, что им больше нельзя доверять, так как они должны быть арестованы. Авторитет командного состава в армии резко упал, соответственно, упала и дисциплина. Армия оказалась настолько деморализованной, что уже не могла считаться мощной боевой силой, и, несомненно, если бы Гитлер воспользовался этим для нападения на СССР, он одержал бы победу. На партийных собраниях и митингах в воинских частях люди постоянно задавали один и тот же вопрос — кому же можно верить? Такой вопрос ставил вновь назначенных комиссаров в затруднительное положение, и они обращались в ЦК за разъяснениями. «Доверяйте своим командирам», — гласил демагогический ответ ЦК. К августу 1937 года аресты советских боевых командиров докатились и до Испании. Многие из советских военачальников, приданные в качестве советников генеральному штабу испанской республиканской армии, были отозваны Ворошиловым в Москву и расстреляны без суда. Среди них были, я называю псевдонимы, под которыми их знали в Испании, Колев и Валуа, командиры бригад, помогавшие испанскому правительству создавать республиканскую армию. горев командир советской танковой бригады, работавший советником командующего Мадридским фронтом и вынесший на своих плечах всю тяжелейшую кампанию по защите Мадрида. Среди уничтоженных оказался даже близкий друг и собутыльник Ворошилова Ян Берзин, который под псевдонимом Гришин работал главным военным советником при испанском правительстве. Любопытно, что Горева арестовали всего через два дня после того, как на специально устроенном торжестве в Кремле Калинин вручил ему орден Ленина за исключительные заслуги в испанской гражданской войне. Этот эпизод показывает, что даже члены Политбюро не знали, кто занесен в черные списки. Такие списки вели, и такие дела решали двое — Сталин и Ежов а в дальнейшем Сталин и Берия. Если в уничтожении Сталином старых большевиков еще можно было усмотреть какую-то, пусть извращенную, логику, то теперь все недоумевали. Зачем Сталину понадобилось разрушать собственную военную машину? Оплот его личной власти — и уничтожать наиболее выдающихся боевых командиров, которых он сам отбирал и назначал. Среди иностранных дипломатов в Москве получила распространение легенда о больном человеке в Кремле. Полагали, что столь чудовищные действия мог предпринять лишь ненормальной, охваченной манией преследования. Но нет, всемогущий диктатор не был безумцем. Когда станут известны все факты, связанные с делом Тухачевского, мир поймет. Сталин знал, что делает.